Глава 13. Лис, 2021 год. «Да знаю я», — обиделся Лис. «Ну тогда ладно», — не заметила его обиды девчонка. «А я — Василиса. Ты всегда, Лис, так сильно опаздываешь. Это, между прочим, невежливо. Я, между прочим, замерзла, и мне все надоело». Краем сознания Лис удивился, что она замерзла. «Разве снегурочкам бывает холодно?» Хотя. Она ведь не настоящая Снегурочка. Она Василиса». «Ты извини», — бросил он, стараясь казаться уверенным в себе. «У меня причина была уважительная». «Так все говорят», — недовольно фыркнула Василиса. «А спросишь, в чем дело? Такую ерунду рассказывают, слушать стыдно». Лис вспыхнул от возмущения. «Еще не хватало, чтобы его назвали лжецом. За здорово живешь». Он хотел ответить грубо, но сдержался. все таки девчонка его на самом деле долго ждала. И потом она была такой... не как все. «Во-первых», — старательно улыбнулся Лис, — «это тебе в качестве извинения». И протянул Василиси кстати, вынутую из бумаги герберу. «Ой», — просияла Василиса, — «спасибо». «А во-вторых, я на самом деле опоздал, потому что...» «Да ладно!» — махнула Герберой Василиса. «Можешь не рассказывать. Извинение принимается. Поехали». «Куда?» — глупо спросил Лис. «К нам домой, конечно. Мама ждет». «А, ну да». Василиса уверенно схватила Лиса под руку и потащила к трамвайной остановке. Лис еще ни разу с девчонкой под руку не ходил, но виду решил не показывать. Ему было приятно, что Василиса идет так близко, но в то же время он чувствовал себя не в своей тарелке, как будто в театре занял не свое место. Сидеть-то там удобно, и видно все здорово, но в любой момент может появиться настоящий хозяин этого места и вытурить Лиса с позором. «Представляешь, моя прабабушка была влюблена в твоего прадеда», вдруг заявила Василиса и расхохоталась. А, «А ты откуда знаешь?» — изумился Лис. «Ой!» — снова махнула Герберой Василиса. «Да это у нас прямо семейная легенда. А представляешь, если бы они поженились, тогда ни меня, ни тебя бы не было!» Лис подумал, что все в жизни складывается так, как должно быть. И раз была судьба им с Василисой появиться на свет, то никакая первая любовь бабушке этому помешать не могла. Он так и сказал Василисе. Она его выслушала внимательно, даже почти остановилась, а потом спросила. «Так ты в судьбу веришь?» «Ну да», — кивнул Лис. «А как понять, что судьба, а что нет?» «Очень просто. Если получилось, значит судьба». «Ну», — задумчиво протянула Василиса, — «с этим спорить трудно». «И не надо», — улыбнулся Лис. Рядом с Василисой ему все время хотелось улыбаться, будто кто-то нарочно тянул уголки рта вверх. «И не буду!» — кивнула Василиса и рванула вперед. «Наш трамвай!» Лис еле успел вскочить за ней на нижнюю ступеньку задней площадки. «Вот ведь не девчонка, а метеор какой-то!» В трамвае Василиса обхватила поручень двумя руками, словно собиралась на нем повиснуть. Или сделать солнышко. «Устала!» Весело призналась она и подогнула коленки. Лис почти поверил, что сейчас она шлепнется на грязный трамвайный пол и поддержал ее за белое пальто. Василиса выразительно округлила глаза и хмыкнула. Лис покраснел, отпустил ее и засунул руки в карманы, а потом самым независимым видом отвернулся и начал рассматривать усыпанную огнями синюю темноту в замерзшем окне. — Да ладно! — сказала вдруг Василиса. — Чего ты так смущаешься? У тебя что, с девчонками проблемы? Или ты еще маленький? Лис не ответил. Он смотрел в окно и не шевелился, только покачивался в такт движения вагона. Он решил молчать. Чем дольше, тем лучше. А то слишком много это Василиса о себе думает. Тоже нашлась взрослая умница, у которой никаких проблем ни с девчонками, ни с мальчишками. Василиса пошуршала чем-то за спиной у лиса и снова заговорила. «А хочешь, я тебе один совет дам?» Лис снова промолчал. Он понимал, что это невежливо, но, если честно, Василиса его здорово разозлила. Он даже сам удивился, что так завелся из-за ерунды. «Не хочешь?» — отреагировала на его молчание Василиса. «А зря. совет так классный». Лис прислонился лбом к стеклу, И закусил губу. "А может, ты онемел?" хихикнула Василиса от моей красоты. Лис не удержался и тоже хихикнул. "Ага!" многозначительно протянула она. "Тогда, если я угадала, хоть помычи, что ли?" Лис повернулся к ней и насмешливо высунул кончик языка. "Бе!" промычал он. То есть, наверное, проблеял. Ну, что получилось, то получилось. Василиса хлопнула его по плечу и расхохоталась. «Это ничего», — сказала она, вытирая слезы. «Ты мне тоже сразу понравился». Лис замер от смущения. Такого ему еще никто из девчонок не говорил. А Василиса будто ничего не заметила и весело продолжила. «Тогда давай встречаться, да?» Лис лихорадочно пытался понять, шутит она или всерьез. Назначай мне свидание, велела вдруг Василиса. Илис понял, что если он сейчас промолчит или откажется, то век себе этого не простит. Даже если Василиса смеется и ни на какое свидание с ним не пойдет, потому что... Потому что в каждой шутке есть доля шутки. И лучше выглядеть смешным, чем обидеть такую девчонку. А что она обидится, абсолютно точно. Завтра. Сипло выдавил лис. «В метро. У, у выхода. В три часа». Василиса сверкнула глазами и снова засмеялась. «Что у завтра у выхода?» — переспросила она и хитро прищурилась. Лис откашлялся, вдохнул поглубже и выпалил. «Приходи на свидание». Слово, сорвавшееся с губ, показалось ему старомодным и дурацким. Но раз Василиса употребила именно его то лис не стал подбирать другое. Василиса вдруг стала серьезной. — А ты этого хочешь? — спросила она. — Да, — честно ответил лис. — Или я сама напросилась. — А это не важно. Придешь? Василиса капризно дернула плечом. — Еще как важно. — Тогда... — Нет, — выдохнул лис. Пока он не мог поверить, что еще чуть-чуть... И девчонка, похожая на Снегурочку, согласится пойти с ним на свидание. Или к нему на свидание. Василиса закусила губу. Лис застыл. Кровь прилила к щекам, в голове застучали молоточки. — Тогда? — Да, — выдохнула Василиса. И помчалась к передним дверям. — Стойте! Не закрывайте! Мы выйти не успели!